Жюль Верн. Пять недель на воздушном шаре. Глава пятнадцатая. Козех. Шумный базар. Появление Виктории. Сыновья Луны. Посещение доктором Фергюсоном больного султана. Население. Темби. Дворец султана. Его жены. Султан-пьяница. Обыкотворение Джо. Как танцуют на Луне. Настроение изменилось. Две луны на небосклоне. непрочность божественного величия. Казех являлся важным пунктом в Центральной Африке. В сущности, не представляет собой города. Надо сказать, что в этом крае городов вообще не существует. Казех лежит в шести обширных ложбинах, где разнообразны хижины и шалаши невольников, окружённые двориками и хорошо возделанными садами. Там растут лук, картофель, кабачки, тыквы, Шампиньоны. Область лучшая часть лунной страны. Так сказать, великолепный плодородный парк Африки. В центре области находится округ Уянъебе. Чудесная местность, где обеспечено живут чисто несколько арабских семей. Амани Эти люди с давних пор ведут торговлю в центре Африки и Аравии. Торгуют они комедию, слоновой костью, набивными бумажными тканями и невольниками. Караваны их непосредственно тянутся через все экваторные страны. Доходят они до побережья, доставляя оттуда предметы роскоши для своих разбогатевших хозяев-купцов. Окружённые своими жёнами и слугами, богачи Оманы ведут жизнь самую бездеятельную, так сказать, горизонтальную: лежат, болтают, курят и спят. Вокруг этих цветущих лажбин разбросано многочисленные хижины туземцев, раскинулись огромные базарные площади, зеленеют поля конопли и дурмана. Растут великолепные деревья, дающие прохладную тень. Это и есть кохе Казах главное место встречи караванов. Одни провозит сюда с юга невольников словновую кость, другие доставляют с запада пленам живущим по берегам великих озёр хлопок и мелкие изделия из стекла. Потому на одесских базарах вечная суматоха и шум. Крики носильщиков, метисов, бой баранов, звук труб, ржание мулов, рёв ослов. пение женщин, писк детей, удары трости и многое другое. Здесь без всякого порядка, а вернее сказать, в живописном беспорядке, навалены и яркие ткани, и бисер, и слоновая кость, и бивни носорога, и зубы акул, и мёд, и табак, и хлопок. Здесь заключается самой удивительной сделки Ибо цена каждого предмета определяется исключительно вожделением, которое он указывает у покупателя. Вся эта суета, все движение, весь шум сразу стихли, когда в небе появилась Виктория. Величественно паря в воздухе, она постепенно, почти вертикально стала снижаться. В один миг мужчины и женщины, дети, невольные купцы, арабы и негры исчезли с площади и забились в своих хижинах. Знаешь, дорогой Смуил, заметил Кеннеди. Если мы и дальше будем производить такой фурор своим появлением, то нам трудновато будет завязать каких-либо торговых отношений с местными жителями. А между тем здесь можно было бы совершить очень простую коммерческую сделку, вмешался Джо. Взять бы два и спуститься спокойно на эту базарную площадь и не обращая ни малейшего внимания на купцов. забрать самые ценные товары. Да так, пожалуй, можно было бы и разбогатеть сразу. Но это не так легко, возразил доктор. С перепугу все разбежались, но поверь, из суеверия или любопытства они не замедлят вернуться. Вы думаете, сыр? Поживём увидим. Во всяком случае, благоразумнее будет не слишком к нам приближаться, ведь Виктория наша не бронирована, а значит, её опасны и пули, и стрелы. Разве ты, Самуэль, намерен войти в переговоры с этими африканцами, спросил Кеннеди. Ну а почему бы и нет, если это кажется возможным? Мне кажется, здесь можно встретить арабских купцов, довольно цивилизованных. Помнится, что Бёртон и Спик не могли нахвалиться гостеприимством жителей Казеха. Надо и нам попытаться завязать с ними дружбу. Сневзившись, малу по малу, и Виктория зацепилась одним якорем за верхние ветви дерева, росшего вблизи базарной площади. Тут все жители сперва осторожно высунули головы из своих убежищ, затем высыпали на площадь. Несколько колдунов, знаками отличия украшениями из раковин, смело выступили вперёд. У поясов их виднелись чёрные тыквенные фляжки. вымазанные салом и различные весьма грязные, на них предметы для колдовства. Вокруг Вангатов стало понемногу собираться толпа. Среди неё было много женщин и детей. Забили барабаны, причём каждый старался заглушить все остальные. И вот присутствующие захлопали в ладоши и воздели руки к небу. Это их способ молиться, пояснил доктор Если не ошибаюсь, нам предстоит сыграть здесь большую роль. Ну и прекрасно, сыр, так и сыграйте её. Да и сам ты, мой милый Джо, быть может, станешь божеством. Что же меня это ничуть не смутит, сыр. Если мне будут кодить, это даже доставит мне удовольствие. Один из колдунов поднял руку, наменно шум и крики замерли. Воцарилась тишина. Колдун обратился к путешественникам с несколькими словами на неизвестном языке. Ровно ничего не поняв и сказанного, доктор Фрюгессон спросил по-арабски и получил ответ на том же языке. Оратор Колдун произнес очень длинную цветистую речь, выслушанную с полным вниманием. Доктор с большим достоинством провозгласил, что луна каждую тысячу лет делает обход своих владений, желая поближе показать себя своим поклонникам, и потому он просит жителей не стесняться, а воспользоваться присутствием богини для того, чтобы сообщить ей о своих нуждах и пожеланиях. Колдун на это ответил, что султан У Вани много лет уж хворает и нуждается в небесной помощи, поэтому он приглашает сынов Луны посетить больного повелителя. Доктор Тутча же сообщила об этом приглашении своим спутникам. "И ты думаешь отправиться к этому негритянскому царьку?" спросил охотник. "Конечно. Люди эти, как мне кажется, настроены доброжелательно. В воздухе не болейшего дуновения, и за Викторию на бояться не приходится. Но что ты там будешь делать?" Не беспокойся, дорогой Дик. Я кое-что понимаю в медицине и уж как-нибудь справлюсь. Затем, обращаясь к толпе, Фергюсон заявил: "Луна, жалевшись над владыкой столь дорогим сыновьям, велела нам позаботиться о его выздоровлении. Пусть же султан готовится нас встречать". Восторженные крики и пения возобновились ещё с большей силой. "А теперь, друзья мои", сказал доктор На всякий случай надо всё предусмотреть. Может наступить момент, когда мы будем вынуждены как можно скорее улететь отсюда. Поэтому, Дик, оставайся в корзине и с помощью горелки поддерживай достаточную подъёмную силу шара. Якорь держится крепко, и за него бояться нечего. Я сойду на землю, Джос пусть со мной и останься у лестницы. Как ты отправишься один к этому черномазу, с беспокойством проговорил Кеннеди.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 крики туземцев делались всё громче. Слышите, слышите, воскликнул Джо. Они, по-моему, что-то уже очень дерзко ведут себя со своей богиней Луной и её божественными сыновьями. Доктор, захватив с собою дорожную аптечку, спустился на землю, следом за Джо, который величественно, как и полагалось сыну Луны, уселся у самой лестницы, поджав под себя ноги по-арабски. В это время доктор, сопровождаемый музыкой и религиозными плясками, медленно двинулся к дворцу султана. Доктор выступал очень торжественно. Рядом с ним шли вангаги, сдерживая толпу. Скорее на встречу в регисону вышел довольно красивый юноша, побочный сын султана. По обычаю этой страны единственный наследник всех погадств отца В обход законных детей. Юноша растерялся перед сыном Луны, а тот грандиозным жестом поднял его. 3/4 часа спустя, второженная процессия, шествующая по тенистым дорожкам среди роскошной тропической растительности, приблизилась к дворцу султана, к квадратному зданию, которое называлось Ити-Тене и было расположено на склоне холма.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 Доктор встретили с большим почётом стражи и любимцы султана. Это все красивые и хорошо сложенные, сильные и здоровые представители племени. Волосы их, заплетённые во множество кочтичек, спадали на плечи. Щеки от висков дорта были татуированы чёрными и голубыми полосками. На уродливо оттянтых ушах висели деревянные кружочки и пластинки их коповые камни. Одеты они были в бумажно-яркие раскрашенные ткани. У воинов были копья, луки, отравленными соком молоча и стрелами, кор кортики, симы, то есть длинные, зазубренные, как пила сабли, и маленькие топорики. Доктор вошел в дворец. Здесь, несмотря на малейство султана, стоял страшный шум. При появлении доктора шум еще усилился. Доктор бросился в глаза, что на притолке были навешаны заячьи хвосты и гривы зебр, очевидно, служившие талисманами. Доктор был встречен толпой жон султана под гармонические звуки апату, род цимбал, сделанных из на медного котелка, и под грохот килиндо, огромного барана высоной в 5 футов. выдолбленного на стволет дерева. Поэтому бараничью изо всех сил колотили кулаками два виртуоза. Большинство жон-султанов показались доктору очень красивыми. Они смеялись и курили табак из больших чёрных трубок. Длинные платья грандиозными складочками драпировали их стройные фигуры. Поверх платьев они носили килт короткие юбки из волокон бутылочной тыквы. Шесть юнцов, стоявших поодаль, были не менее веселы, чем остальные, хотя в будущем их ждали ужасные мучения. После смерти султана они будут закопаны живыми вместе с трупом царственного супруга, дабы развлекать его и вместе вечно упокоение. Доктор, окинув взглядом всю эту картину, подошёл к деревянной кровати монарха. он увидел человека лет сорока совершенно отупевшего о злоупотреблении спиртными напитками и от всяких других излишеств. Помочь ему было, конечно, невозможно. Эта так называемая болезнь была не что иное, как пьянство. Царственный пьяница находился уже почти без сознания, и никаким нашатырным спиртом его уже нельзя было привести в себя. Во время торжественного приема любимцы и жены султана, склонившись, стояли на коленях. Доктор влил в рот монарха несколько капель сильно возбуждающего лекарства и оживил на минуту бесчувственное тело. Султан сделал слабое движение, а так как он уже несколько часов казался трупом, это проявление жизни вызвало восторженные крики в честь целителя. Регусон, видя, что ему здесь делать больше нечего, решительным движением отстранил от себя своих слишком восторженных поклонников и вышел из дворца.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 А те просто не могли на него наглядеться. Поклоняйтесь, милые девушки, поклоняйтесь, говорил Джо. Я добру малый, хоть и сын богини. Ему преподнесли искупительные дары, которые обыкновенно складывают в хижины, где помещаются идолы. Ах, вы танцуете, воскликнул Джо. Хорошо же. Я не останусь в долгу перед вами и сейчас покажу вам, как пляшут у нас на родине. И Джо пустил свой в головокружительную джиггу. Чего только не выкидывал он. Извивался, сгибался и вытягивался, откладывал удивительные коленцы, размахивал руками, принимал позы, строил всевозможные гримасы. Словом, он дал туземцам самое удивительное представление о том, как танцуют боги на луне. И вот африканцы, периимчивые, как обезьяны, стали воспроизводить его прыжки, ужимки, гримасы. Ни один жест жо не ускользнул от их внимания. Ни одной позы они не забыли. Прюгисон поспешно возвращался среди злобно росшей толпы. Колдуны и вожди, казалось, были очень возбуждены. Доктора со всех сторон окружила толпа. Она теснила его, угрожала. Странные перемены, что могло произойти? Не окончил ли султан свои дни на руках небесного целителя? Вот уж было бы, не кстати, пронеслось в голове шотландцам. Но вот пригусон уже у лестницы. Суеверный страх всё ещё сдерживает толпу и не даёт ей совершить над ним насилия. Доктор быстро поднимается по лестнице, за ним карабкается Джо. Нельзя терять ни минуты, говорит ему доктор. «Не отцепляй якори. Мы перерубим канат. Скорее, за мной». «Но в чем же дело?» — спрашивает Джо, влезая в корзину. «Что случилось?» — допрашивает Кеннеди, держа карабин на галатове. «Смотрите», — ответил доктор, указывая на горизонт. «Ну и что же?» — недоумение возразил охотник. «Луна. В самом деле луна, красная и великолепная, поднималась по темной лазуре. Словно огненный шар, поднималась настоящая луна. А это значило, что либо на свете две луны, либо чужеземцы плуты, каверзники и поддельные боги. Естественно, что подобные мысли возникли в умах окружающих, этим и объяснилось перемены в настроении толпы. Джордж хатался по мимо воли. Толпа, понимая, что добычу ускользает из их рук, завопила. Луки и мушкеты нацелились на Викторию. Но один из колдунов махнул рукой, войны опустили оружие. Колдун полез на дерево, очевидно, намереваясь ухватить за канат и притянуть шварк к земле. Джос схватил топор. Рубить что ли, спросил он. Подожди-ка, ответил доктор. Быть может, нам удастся спасти якорь. Я очень дорожу им. Канат мы всегда успеем перерубить. Колдун, забравшись на дерево, умудрился, сломав несколько веток, отцепить якорь. Освобождённый шар мгновенно взвился вверх, зацепив якоря колдуна, и тот неожиданно унёсся верхом на этом крылатом, тотем ко дне воздушное пространство. Изумление толпы, когда она увидела, что один из её колдунов уносится в воздух, не поддаётся описанию. "Ура", закричал Джо, в то время как Виктория, благодаря своей большой подъёмной силе, быстро поднималась вверх. «Он держится крепко», — проговорил Кеннеди, — «и небольшое путешествие, конечно, не повредит ему». «Что же мы сбросим этого негра?» — спросил Джо. «Что вы?» — отозвался доктор. «Мы преспокойно опустим его на землю». «И думается мне, что после подобного приключения его влияние, на, как колдуна, среди его соплеменников, чрезвычайно возрастет». «Пожалуй, они даже сделают из него Бога», — воскликнул Джо. С них станица. Виктория была уже на высоте почти 1000 футов. Негр с отчаянной энергией вцепился в канат. Он молчал, глаза его были устремлены в одну точку. К его ужасу перемешивалось удивление. Лёгкий западный ветерок уносил Викторию всё дальше от кожеха. Прошло полчаса. Заметив, что местность под ними совершенно пустынна, Доктор уменьшил пламя горелки и снизился. В футах 20 от земли Негор решился спрыгнуть. Он упал на ноги и пустился бежать к азеху, а Виктория, освобождённая от лишнего груза, снова стала подниматься. Глава 16. Приближение грозы. Лунная страна будущего африканского континента. Машина Вид местности при закате солнца, флора и фауна, гроза, звёздное небо, зона огня. Вот что значит стать сынами луны. Без её позволения, заговорил Джо. Ведь эта спутница земли могла сегодня сыграть с нами шутку, а вы сыр своим лечением не подорвали её славы. В самом деле, что с ним с этим султаном, вмешался охотник. Он сорокалетний, Полумертвый пьяница, ответил доктор. Плакать по нем вряд ли кто станет, из этого приключения следует сделать вывод, что по чести и славы мимолетны, и не надо ими слишком увлекаться. И очень жаль, воскликнул Джо, по правде сказать, мне слава была по душе. Подумать только, тебе поклоняются, ты разыгрываешь из себя Бога, а тут вдруг появляется луна, да еще вся красная, как будто она действительно разозлилась.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 Несло их со скоростью 35 миль в час. Под ними быстро проносились волнистые плодородные равнины Мфута. Эта картина была так живописна, что нельзя было ею не восхищаться. Мы находимся в центре лунной страны, заметил доктор Фригюсон. Ведь эти места сохранили и поныне своё древнее название, должно быть потому, что во все времена здесь обыкотворяли Луну. Действительно чудесная страна. Трудно где-нибудь встретить более роскошную растительность. Хорошо бы перенести её под Лондон. Это было бы неестественно, но очень приятно, заметила Джо. Почему вся эта красота досталась таким диким варварам? А кто может поручиться, возразил доктор, что со временем эта страна не станет центром цивилизации. «Может быть, в будущем, когда в Европе земля истощится и перестанет питать население, народы устремятся сюда?» «Ты полагаешь?» – спросил Кеннеди. «Конечно, дорогой Дик. Проследите за общим ходом событий. Вспомни о переселении их народов, и ты придешь к такому же выводу. Азия – первая кормилица мира, не правда ли? Четыре тысячи лет, быть может, она творит, оплодотворяется, производит, а затем... когда остаются лишь камни, где раньше колосились золотые нивы, и её дети покидают истощённое и увядшее лоно. И вот мы видим, что они устремляются в в Европу, юнную и мощную, и она питает их 2000 лет. Но ну и здесь плодородие почвы с каждым днём идёт на убыль, новые болезни, что ни год поражающие растительность, скудные урожаи, недостаточные ресурсы. Всё это признак угасания жизненной силы, неумонощиваей её ускуднения. И мы видим, что народы покидают могучие груди Америки, как к истоку, который нельзя назвать неиссякаемым, но который пока ещё не иссяк. Однако этот новый континент в свою очередь станет старым. Его девственные леса будут вырублены для нужд промышленности. Почва истощится, потому что с неё слишком много требовали. Там, где каждый год снимали по два урожая с трудом, станут получать один. И вот тогда Африка предложит новому поколению сокровище, векам копившееся в её недрах. Ах, доктор, сказал Джо, как бы хотелось всё это увидеть собственными глазами. Ты слишком рано родился, милый мой. Между прочим, сказал Кенди, скучайшая эпоха настанет, пожалуй, именно тогда, когда промышленность проглотит всё и вся. Человек до тех пор будет изобретать машины, пока машина не сожрёт человека. Я всегда представлял себе, что сверхпредставление настанет в тот день, когда какой-нибудь гигантский котёл, нагретый до 3 миллиардов атмосфер, взорвёт наш земной шар. Прибавляю, сказал Джо, что в работе но такой машиной не последнюю роль сыграют американцы. Да, ответьте, доктор. По части котлавов они мастера. Но не будем забираться в такие дебри. Давайте полюбуемся этими лунными землями. Раз мы попали сюда. Солнце проваливалось сквозь гряду облаков, золотило своими последними лучами гигантские деревья. Деревья, видные папоротники, стелющий мох, малейшую неровность почвы. Вся природа впитывала в себя его животворный свет. На волнистой поверхности земли возникали тут-тут, то, то там небольшие конические холмы. Гор не было. Среди непроходных зарослей виднелись прогалины. Тянулись колючие живые изгороди, а на этих прогалистых обостновались многочисленные селения, окружённые как бы природными крепостными стенами из молочая и кустов. Скорее среди пышной зелени зазмеилась молодая заре, самая большая река из тех, что питают озеро. В неё вливаются многочисленные притоки. На роскошных лугах пасли скот. Животные с огромными горбами почти тонули в высокой траве. Благоухающие леса выглядели гигантскими букетами. Но в этих букетах Спасались от дневного зноя львы, леопарды, гиены, тигры. Порой склон раскачивал верхушки деревьев, и слышался треск ломаевых его бивнями со стволов. «Какая великолепная страна для охоты!» — с восторгом воскликнул Кеннеди. «Я уверен, что пуля, выпущенная наугад, непременно поразит какую-нибудь достойную нас дичь. А скажи-ка, Самуэль, не попробовать ли нам поохотиться?» Нельзя, дорогой Дик. Надвигается ночь, и ночь жуткая, грозовая, а грозы ж... ужасны в этих местах. Ваша правда, сыр, вмешался джу. Стало душно, ветер совсем спал. Чувствуешь, как что-то надвигается? Да. Воздух насыщен электричеством, ответил доктор. И всё живое ощущает настроение атмосферы пред борьбой стихий. Я признаюсь, что никогда до сих пор не чувствовал этого такой с такой силой.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 Если бы это мне удалось, я охотно бы продвинулся бы прямо к северу на 7 или 8 градусов и попробовал бы добраться до тех широт, где, как предполагают, находятся истоки Нила. Быть может, нам удалось бы обнаружить там какие-нибудь следы экспедиции капитана Спика или, пожалуй, даже караван Хейглина. Если только мои вычисления верны, то мы находимся сейчас «На тридцать втором градусе сороковой минуте высотной долготы. А мне хотелось бы подняться выше экватора». «Погляди-ка», — закричал Кеннеди, прерывая своего друга. «Погляди-ка на этих гиппопотамов, вылезающих из прудов. Это просто какие-то груды живого мяса. А вот и крокодилы. С каким шумом вбираются они в себя в воздух? Они словно задыхаются», — заметил Джо. «А до чего же хорош наш способ путешествовать?» С каким пренебрежением можем мы смотреть отсюда на всех этих хищников. Мистер Сьюмуэл, мистер Кеннеди, посмотрите-ка, вон на ту стаю зверей, движущихся тесными рядами. Их будет, пожалуй, штук 200. По-моему, это волки. Нет же, это дикие собаки. И представь себе, до чего они отважны, не боятся нападать даже на львов. Да, для путешественника не может быть ничего опаснее подобной встречи. Он будет немедленно расстерзан ими. Но в таком случае, Джон, не возьмёшься ли ты надеть на них наморники? Но если это свирепость в них в натуре, их винить нельзя. Что с них возьмёшь? ответил слуга. Перед надвигающейся грозой мало-помалу всё затихло. Казалось, гущённая, точно подбитая ваты, атмосфера потеряла способность передавать звуки. Птицы, журавли, красные и синие сойки, перемешивались, прятались в густой листве деревьев. Во всей природе чувствовалось приближение урагана. В 9 часов вечера Виктория неподвижно повисла над районным поселеньем, скоплением множества селений, едва различимых во мраке. Порой сквозь тучи света отражалось в тёмной воде каналов, освещающей их прямые берега и силуэты мрачных неподвижных пальм. гигантского молочая. Я просто задыхаюсь, заявил шотландец, втягивая в себя разражённый воздух. Мы, по-видимому, совсем не движемся. Что же будем спускаться, Самуэль? Но ведь гроза приближается, Дик ответил с беспокойством доктор. Если ты боишься, что нас унесёт ветром, мне кажется, нам ничего не остаётся другого, как приземлиться, возразил голландец. Быть может, гроза ещё не разродится этой ночью, тучи плывут снова в большой высоте, вмешался Джо. Вот именно, это и удерживает меня от подъёмной ещё выше, ответил доктор. Мы могли бы потерять из виду землю и оказаться в полной неизвестности относительно того, движемся мы вообще, а если движемся, то куда нас несёт? Решай же поскорее, дорогой Сьюмуэл, время не терпит, настаивал Дик. Как жаль, что спал ветер заметил Джо. Он бы увлёк нас подальше от грозы. Да, очень жаль, друзья мои, проговорил Фергсон. Ибо тучи представляют для нас большую опасность. Они ведь несут с собой ветры противоположных направлений, которые могут захватить нашу Викторию в своём вихре, также молнии, способные испепелить нас. С другой стороны, если мы приземлимся и закрепим якорь наверху какого-нибудь дерева, Шквал может легко сбросить нас на землю. Что же нам делать? Надо держаться в средней зоне между опасностями, которыми грозят нам и земля, и небо. К счастью, у нас достаточно воды для горелки. Да и к тому же, нетронутые 2 фунтов балласта в случае надобности я могу им воспользоваться. Мы будем нести вахту вместе с тобой, заявил охотник. Нет, друзья мои, спрячьте провизию и ложитесь спать. Если понадобится, я вас разбужу. Но не лучше ли бы, сэр, вам отдохнуть, пока ничего не угрожает? Нет, спасибо, милый Джо, я предпочитаю бодрствовать. Мы сейчас не движемся, и если обстоятельство не изменится, то завтра мы будем находиться в том же месте. Спокойной ночи, сэр. Спокойной ночи, если это возможно. Кеннеди и Джо... Завернувшись в одеяла, улеглись, а доктор остался на посту. Между тем, громады туч мало-помалу спускалась и становилось всё темнее. Мрачный небесный свод, навис над землёй, точно собирался раздавить её. Вдруг ослепительная, страшной силой молния прорезала темноту. Не успел погаснуть её отблеск, как ужасающий удар грома потряс небо. "Вставайте", крикнул Фергюсон. Спавшие путники Разбуженные невероятным шумом, вскочили и стояли на готове, ожидая приказания доктора. — Спускаться, Самуэль? — спросил Кеннеди. — Нет, шар внизу не выдержит. Надо подняться, прежде чем из туч хлынет ливен, и на нас обрушится вихрь. Говоря это, Фрегюсон усилил пламя горелки, тропические грозы. Разыгравшиеся с быстротой, не уступающей их силе, вторая молния прорезала тучи. А за ней тучи же одна за другой засверкали ещё 20. Всё небо пылало, электрические искры трещали под крупными каплями дождя. Мы опоздали, проговорил доктор. И теперь придётся на нашем шаре, который наполнен легко газом, пронестись через огненную зону. Тогда на землю, на землю, настаивала Кенди. Но мы и там рискуем взорваться. Да и к тому же, снижезивсь, можно напороться на ветви деревьев, возразил Фергюсон. Но «Ну тогда давайте же поднимемся, мистер Сэмюэл, сказал Джо. Скорее, скорее, кричал шотландец. В этой части Африки во время тропических гроз нередко можно насчитать до 30-35 молний в минуту. Небо бывает буквально охвачено огнём, а раскаты грома сливаются один за другим. В этой раскаленной атмосфере свередствовал с ужасающей силой ветер. Он крутил охваченные пламенем тучи. Казалось, что какой-то гигантский вентилятор раздувает весь этот пожар. Фергюсон поддерживал в горелке необходимую наибольшую температуру. Шар раздувался и шел вверх. Стоя на коленях в центре корзины, Кеннеди удерживал края тента. Шар вертился, раскачивался, доводя аэронавтов до головокружения. В оболочке его образовались большие впадины. В них вырывался ветер, и шёлковое тафта под его напором гудело. Град с глушительным шумом рассекал воздух и бробанил по Виктории. Но несмотря на всё, она продолжала подниматься и подниматься. Молнии чернили вокруг неё пламенные зигзаги. Она была среди огня. нам остаётся поручить себя Богу. Мы в его руках. Но один может нас спасти. Приготовимся ко всему, даже к пожару, проговорил Фергюсон. Может быть, мы будем падать не очень стремительно. Слова доктора едва долетели до ушей его спутников, но они ясно видели при свете сверкающих молний его спокойное лицо. Он наблюдал явление, производимое электрическими огоньками, блуждающими по сетке аэростата. Виктория продолжала кружиться, раскачиваться, всё поднимаясь и поднимаясь выше. Четверть часа спустя она уже вышла из зоны грозовых туч. Электрические разряды происходили уже ниже Виктории, образуя как бы огромный фейерверк под её корзиной. Это было одно из самых красивых зрелищ, какие природа может предоставить человеку. Внизу — гроза, а наверху — звездное небо, спокойное, молчаливое, невозмутимое, с луной, мирно изливающей свой свет на разъяренные тучи. Доктор взглянул на барометр. Он показывал высоту в 12 тысяч футов. Было 11 часов вечера. «Опасность, слава богу, миновала», — проговорил доктор. «Нам нужно только держаться на этой высоте». «А было страшно», — признался Кеннеди. Да, отозвал Суджо. Зато это что-то новое. Я ничего не имею против того, чтобы поголод... поглядеть на грозу сверху. Что и говорить, красивая картина.